Глава, сорок седьмая. Дэйн. Стрелка часов точно застряла. Я с раздражением осчитывал каждую секунду. Гости вокруг все больше хмелели, и их тянуло на разговор. И только, казалось, два человека на всем празднестве были не рады такому вниманию. Я и Элена. Танис вышел сухим и молчаливым, Девушка всё ещё испытывала неудобство из-за ночного разговора. Я даже не знал, радоваться этому или сочувствовать ей, но это было даже к лучшему, что мы всё обсудили. Так девушка хотя бы не строила лишних иллюзий, в отличие от Оливера, который сегодня был куда веселее, чем обычно. Он всеми силами пытался вовлечь меня в разнообразные разговоры, которым не было ни конца, ни края. А я всё следил за стрелкой часов. Может, уйти немного раньше, но справился ли Питер за отведённое время? А вдруг Оливеру придёт шальная мысль показать гостям второй этаж? И тогда мой брат окажется в заперти. Нет, бросать этот дурацкий вечер раньше обговорённого срока никак нельзя. Нужно терпеть. Елена, всё ли в порядке? Наконец обеспокоилась состоянием своей дочери Оливер. У меня голова болит, тихо сказала девушка и отвела глаза. Я вынуждена покинуть вечер. Но как же так? Мы только начали. Прошу меня простить, папенька, но видно, я плохо выспалась, более жёстко, чем обычно, сказала девушка. Лорд Райс, не окажете ли мне честь сопровождать мою Меня проводит служанка, резко перебила Елена. Такая милая и нерешительная девушка, видимо, окончательно устала от попыток её отца и решила постоять за себя. Я посмотрел на Елену с уважением. Она тоже кинула на меня быстрый взгляд. "И всё же не могу отпустить тебя со служанкой", сказал Оливер. "Провожу тебя сам". «Уважаемые гости, надеюсь, вы простите мне недолго отсутствие. Обещаю, что достаточно бодр и смогу подняться на второй этаж и вернуться быстро». Гости засмеялись этой глупой, как и все остальные шутки. А вот я не успел порадоваться, что избавился от Оливера, как осознал, что он окажется рядом с Питером. «Вот же проклятие! Оливер, могу я вам помочь сопроводить Елену?» Быстро задал вопрос я. Этот самый вопрос снова привлёк ко мне внимание окружавших нас господ. Хотя привлёк ли, кажется, они и так не спускали с меня глаз. Ещё бы, после всего этого представления Оливер, кажется, даже дар речи потерял от счастья, что я задал этот вопрос, или быть может, от количества влитых в него напитков. Елена же была скорее смущена моим предложением, Я бы хотел ещё кое-что обсудить с вами по личному делу, добавил я, стараясь указать, что цель разговора исключительно деловая, а не сватовство. Вряд ли, конечно, заинтересованные господа поверили, но хотя бы Елена поняла, что я точно не передумал и не желаю за ней ухаживать. О, конечно, лорд Райс, заулыбался Оливер. Дружно компанией мы двинулись наверх, И не желая молчать, я сразу же решил начать незатейливый разговор об управлении поместьем. Это должно было показать Оливеру, что я не шутил и не искал повод, а действительно желал поговорить по делу. Вот только Оливер уже соображал весьма туманно. Он медленно шел, и его ответы были такими размытыми, что говорить с ним явно было бессмысленно. «Элена, так жаль, что ты покидаешь нас!» кинул Оливер спешащей дочери. Елена играла мне на руку. Она очень бодро поднималась по лестнице, явно желая поскорее оказаться в комнате. Если бы не Елена, уверен, Оливер бы продлил эту дорогу в разы, особенно в его-то состоянии. Благодарю вас за компанию, но я и правда плохо себя чувствую, резко сказала она. Хорошего вам вечера. Девушка кинула взгляд, и я сделал то же самое. По кислому лицу Оливера явно было видно, что он расстроен поведением дочери, которая так быстро захлопнула перед нами дверь. Оливер вздохнул, буравя взглядом место, где ещё недавно стояла Елена. А вот я бегло осмотрел коридор. Кабинет был недалеко. Интересно, там ли Питер или он давно уже дома? А я всё здесь. Влюблённые женщины так непредсказуемы, сказал Оливер и повернулся ко мне. Лорд Трайс, вы заметили, как моя дочь была взволнована, когда танцевала с вами? Это вызвало новый прилив раздражения, а может и к лучшему. Он сам дал мне шанс высказаться конкретно по всей ситуации с Еленой. Дать точно понять, что у нас ничего не будет. И только я собирался воспользоваться данным шансом, как заметил, что от нервов Оливер теребит перстень на пальце. Я буквально замер, всматриваясь и не веря глазам. «Вы так хорошо смотрелись!» Я резко подался вперед и схватил Оливера за грудки, прижимая к стенке. «Лорд Райс!» – растерянно забармотал он. «Магия!» – рявкнул я. Что я не понимаю? Какая у вас магия? повторил я. Ментальная, ответил он, а у меня весь пазл собрался в единую картину.